430. -е. И постепенно, и незаметно для себя, поведение и отношение к жизни становится неубедительным. Так происходит всегда, когда устремление к земному благополучию начинает овладевать сознанием, побеждать устремление к учителю. В сознании происходит борьба между силами, влекущими к верху, и силами, влекущими к низу. Если равнодействующий двух сил всё же даёт в результате восходящее поступательное движение, значит побеждает дух. Если нисходящее земля. В случае победы земного над духовным, продвижение останавливается и снова возвращается человек к тому, с чего начал, чтобы когда придёт смерть, потерять всё, ради чего он изменил своему высшему я. Так уступка земным притяжениям теряет свой конечный смысл, ибо расстаться со всем земным все равно надо, но уже при условии потери всех достижений и свободы от власти земли. Уходить в мир тот, будучи связанным с земными вожделениями и притяжением, это грозит обречь себя на беспросветное прозябание в мире тонком, где земные желания и аппетиты удовлетворить нечем. Так что воли и неволи приходится признать, что и нового выхода или нового решения, как только победить во что бы то ни стало и какой бы ни была ценой, нет. Поэтому победа становится обязательной и единственно возможным выходом из тупика плотных условий. Бездомии Лишение вещей и тяжкой жизнь земная благословение судьбы, ибо освобождает дух от цепей материального мира. Не имеющему ничего, жизни сурово обездоленному, пострадавшему и преследуемому при уходе из жизни нечего терять, кроме страданий и решений, и не связан он ничем с окружающую сферу плотного мира. Не жаль ему расстаться ни с чем. И уйдя с земли, не будет он мыслями к ней возвращаться. Ебо вырастил себе крылья свободы. Не горевать, не сетовать, не жаловаться надо, а радоваться тяжести жизни, ибо в этом залог освобождений. Всё будет дано и на земле, и в избытке. Но прежде и землю надо в себе победить. Сильные её притяжения, дурманящие её чары, и слабый дух не выдержит. Чтобы выдержать, надо знать, и зная не отступать, и дозор от опасности, о дури земных обольщений и приличений не ослаблять никогда. Недаром подвижники духа в суровом и тяжком подвиге проходили свой земной путь. Они были всегда на страже, в постоянном бодрствовании, дабы очарование майи не затемнило сознанье. Поэтому говорю: Проходя через жизнь, не прельщайте с ее призрачной привлекательностью. И помните, что полюсность явлений в каждом из них под цветами скрывает шипы. Им можно срывать, но в руках остаются впившиеся в тело колючки. Так мудрость учит тому, что лучшие решения — Это в духе от всего отказаться или в духе ничего не иметь и не считать своим и понять, что единственным достоянием нашим является дух и его накопление. А всё остальное не наше. Всё можно иметь, но взвесьти его навсегда и прочно на весах беспредельности, зная круг обречённости явлений земных. Иначе не устоять, маии не победить и свободы не достичь. а а на дистигаичной земле от земли лишь на земле только и можно сводиться потом поздно это делать ибо то, что связано на земле, связанным остаётся и выше а я говорю о свободе я обращаюсь к суждённому победителю не летать сладость земных притяжений не победивши